«Как несправедливо!» Я прорвалась. «Разве это моя вина?» Но увидев, что он убит горем, поправилась. «Разве это наша вина?» Он попытался утешить меня. А я прошептала ему. «Есть только один выход. Небольшая операция». «Да», — ответил он. «Да». Я сжала его плечи, и мое лицо осветилось надеждой. «Ты сделаешь это!» Я подумаю об этом. Я вздохнула. Он уже так долго думал об этом. Уже почти шесть лет. Чего он боялся? Скальпеля. Навряд ли. Он не был трусом. Просто это было для него унижением. Люди узнают об этом. Они будут строить различные предположения на эту тему. Будут следить за нами. Даже сейчас, каждый раз, когда он входил в мою спальню, все сразу же узнавали об этом. Несомненно, они подсчитывали, сколько часов он там проводил. Их постоянная бдительность вот что разрушала нашу жизнь. Если бы они только оставили нас в покое. Ты, ты посоветуешься с отпорами. Он кивнул. Он хотел дать мне все, что я просила. И я ясно дала ему понять, что больше всего на свете желаю иметь детей. Когда он ушел, я села и написала письмо матушке. Я очень надеюсь что смогу убедить короля подвергнуться этой небольшой операции. Это единственное, что ему необходимо. Матушка ответила, что я должна обо всем ее информировать. И я повиновалась ей, рассказывая обо всем. Не думаю, однако, чтобы она могла понять, какое сильное воздействие на меня оказывала эта бесконечная проблема. Мне было двадцать лет. Я была молодая и исключительно здоровая. Не то, чтобы я вела жизнь настоящей девственницы. Нет, это были постоянные тщетные попытки, которые никогда не достигали цели. Я была измучена, я была беспокойна, я была несчастна. Я отворачивалась от мужа, но потом меня снова тянуло к нему посоветовался с докторами и во всех подробностях расспросил их об операции, которая была ему необходима. Луи осмотрел инструменты, которые должны были использоваться во время операции и вернулся ко мне. «Я думаю», сказал он, «что со временем все придет в норму само по себе». Мое сердце упало. Он не мог бы страха пойти на эту операцию. Нам предстояло по-прежнему жить неудовлетворенными. Каждый раз, когда он входил в мои апартаменты, проходя через комнату под названием «Бычий глаз», там стояли целые толпы людей и наблюдали за нами. Пасхалий и песенок становилось все больше. Мы уже больше не были теми юными королем и королевой, которые должны были совершить чудо и сделать из Франции страну, по которой потекут молочные и медовые реки. Мы уже допустили мучную войну. К тому же мы были странной парой. Молодой мужчина-импотент и молодая легкомысленная женщина. Нас беспокоило и нервировало что в то время, когда мы с мужем оказывались наедине, эти люди строили всевозможные предположения относительно наших действий. Мы оба уже начали бояться этих встреч, но все же нам приходилось выполнять свои супружеские обязанности. Мне пришла в голову мысль построить потайную лестницу, ведущую из спальни короля в мою, чтобы он мог посещать меня так, чтобы об этом никто не знал.